Глава 23. Задачки реальности. Условия новой задачки получились довольно-таки интересные. «Для всех я была без сознания всего три часа, а для меня за это время прошло три года». Кот Баюн подтвердил, что время в мире демонов течет иначе. «По-разному. Вам же демонам то быстрее надо, то помедленнее», ответил он пространно на мой вопрос. «Вернувшись из лесного в наш уютный дом, в Мухино, я первым делом приняла горячий душ. Поскольку всем было интересно и важно, что со мной произошло, дом снова оказался полон гостей». Кот в гости не захотел и предпочёл уйти в мир демонов с жалобой на то, что гадкие люди испортили его яблоню. Ну и ладно. У нас помимо этого демонического создания имелся еще и фрол, так что приставать с вопросами было к кому. «Пока я мылась, Вася и Люська убедили Власова в том, что тортики, добытые с помощью волшебного блюда, ничем не хуже магазинных, даже свежее, поскольку тырятся непосредственно с кондитерских фабрик. Когда я вышла из ванны, благоухая гелем для душа и наслаждаясь нормальностью своего тела, гости активно дегустировали кулинарные шедевры. Моё появление аппетит им не испортило, поэтому сначала мы обстоятельно позавтракали сладостями, а потом уже начали разбирать ситуацию по деталям». Я рассказала им обо всем, что пережила за эти три часа или года. Посоветовавшись, мы отправили Анчутку на разведку в мир демонов, и он вернулся оттуда с вестью о том, что демоны задумали что-то недоброе. Голов у Горыныча четыре, Мегина нет, а Мария действительно стала духом-демоном. Заодно Фрол принес несколько чешуек Горыныча и спер в демонической библиотеке толстенную энциклопедию бестиарий. «Я поняла». сообщила Изабелла после недолгого визуального изучения чешуи. «Поверхность чешуек неровная только с одной стороны. Если разместить много таких штук гладкой поверхностью наружу, а ребристой внутрь, то внешнее будет отражаться правильно, а внутренняя сильно исказится. Снаружи за лабиринтом иллюзий находится мир демонов, поэтому данные о нем получаются точными, а воспоминания того, кто внутри, искажаются. Там эти чешуйки налеплены как попало, вспомнила я». «Есть и одной стороной, и другой». «Угу», — кивнула юная ведунья, раздвинула коробки с тортами на столе в стороны и начала расставлять чешуйки по образовавшемуся пространству. «Я не буду сейчас забивать вам голову деталями, но если сделать, например, вот так, то вот эта сторона будет отражать то, что внутри, вот сюда. Таким образом, содержимое транслируется из одного пространства в другое, сливается и создает альтернативную реальность. Не иллюзию, а именно реальность». «Доступно, — объяснила?» «То есть для демонического и какого-то другого альтернативного мира людей все события были настоящими, а здесь реальность текла своим чередом и не менялась?» — уточнила я. «Да?» — кивнула Иза. «Ты помнишь несколько реальных мест, в которых живут реальные люди? Вася уже подтвердил свое знакомство с той девицей, чье тело ты якобы использовал для последнего воплощения. Эта девушка существует здесь». «Но ты не была с ней знакома, поэтому не можешь ее помнить. Зато ее помнит Василий, который пользуется темной магией. Ты знаешь, что у магии есть собственная память. Должна знать, ты ведь демоном две тысячи лет была». «Я ленивая двоечница», — призналась я. «Учу только то, что считаю важным. Про память первый раз слышу, честно». «Но это как...» — поморщилась Изабелла, подбирая правильные слова. Короче, любая магическая энергия работает в том числе и как накопитель информации. Благодаря этому можно из воздуха накладывать что угодно, включая альтернативный мир. «У меня от вашей гениальности сейчас голова лопнет», — пожаловался Сергей. «Если я больше здесь не нужен, верните меня домой, пожалуйста». Поручение присматривать за крестником, пока мы с Власовым разруливаем проблемы, Серёжа уже выполнил, поэтому отдых заслужил. Я не спускала Владика с рук с тех пор, как вымылась и переоделась. Поскольку в няньке необходимости больше не было, мы благополучно телепортировали Сергея в Ваяси с помощью волшебного блюда и вернулись к дискуссии. Получалось, что все пережитое мной было правдой, но существовало изолировано от нашего мира где-то в другой реальности. В той реальности было все то же самое, что и в этой, поскольку магия лабиринта иллюзий создала почти точную копию. А недостающие детали добавили сами демоны, потому что так было веселее наблюдать за моей суетой. Тот мир тоже был реальным, но по-другому. И магии там были все три, и божества, и города, и все остальное. Это все равно, что дать нейросети картинку и попросить сгенерировать похожую. Результат так или иначе будет отличаться от исходника. А на мере демонов это отразилось в полной мере из-за моей демонической сути. Обычный человек получил бы только фальшивую реальность, а мне досталось две взаимосвязанных. Второй Фрол был не настоящим. Другой кот Баюн, которого я заполучила себе в слуге, простой сделкой, тоже не существовал. Демоны, черти и Горыныч были, но тут получился тупик в определении подлинности, потому что к этому моменту наш коллективный разум потихоньку начал закипать. Давайте по фактам. Сел Власов на своего любимого конька. Наша реальность за это утро не изменилась нисколько, но пребывание Эли в мире демонов не обошлось без последствий для их логова. «Если они сейчас суетятся из-за дара пустоты, с помощью которого могут вернуться в наш мир, значит, нас в покое не оставят. Все верно?» «Теоретически», — поморщился Никита Игоревич, ковыряя десертной ложкой кусок творожного торта с толстым слоем апельсинового желе. Дар Эли исчез. Ее дух переродился в человеческом теле без последствий. О бессмертии и могуществе судить пока сложно, Но в целом, насколько я понял, именно такой результат демонам и нужен. Но это длительный процесс. Если рассматривать Леонору как первого подопытного, то к ней теперь интерес должен пропасть, и появятся новые испытуемые. Бесполезные какие-нибудь, кого не жалко. В случае успеха система будет использована уже по полной программе. Ингредиенты и условия известны. Получается, что вы теперь должны просто находиться под колпаком, чтобы можно было сравнить Результат. Дальнейшая трансформация первого образца может смазать картину, так что вряд ли вас будут беспокоить. «Предлагаете забить на все и жить долго и счастливо?» — спросила я. «Допустим, все так, и демоны сейчас готовят новых подопытных кроликов. Перерождение из демонов смертного с даром пустоты — это раз. Этап быстрый, за день можно справиться. По условиям, мою суть запечатывала божественная сила — это два». Тоже не проблема, если есть договоренность с богами. Открытый источник целебной воды есть только один в лесном, и всех перерожденных младенцев-демонов потащат туда. Но у маленьких детей с магией отношения не такие, как у взрослых. Детям нужно подрасти. Год-два хотя бы. Это намного быстрее, чем тот вариант получения полудемонов, о котором было известно мне. Круто, конечно, но есть загвоздка. Наличие бессмертия определяется смертью. Для того, чтобы узнать, бессмертна я или нет, меня нужно убить. Есть желающие попытаться. Нет? А среди демонов найдутся. И если я сейчас не бессмертна, то это будет финал. Не совсем, конечно, я же все таки в какой-то мере демон, но мне все это уже порядком поднадоело, честно. Я нормальной жизни хочу, а не ждать, завтра меня прикончат или лет через пять, когда весь ад переберется на ПМЖ к людям. И даже если допустить, что для меня Все станет хорошо и красиво, то долго это все равно не продлится. Муравьев бессмысленно убивать по одному. Нужно уничтожить гнездо». Они смотрели на меня, как на умалишенную, особенно Власов. Я только-только выбралась из одной передряги и сразу же начала планировать следующую. «Ненормально, да, а что делать? Кому сейчас легко?» «Ты говоришь об уничтожении мира демонов?» Осторожно уточнил Никита Игоревич, хотя я и так сказала об этом прямым текстом. «Двух миров», — внесла я поправку. «Для соблюдения гармонии сгинуть должны и демоны и боги. И тогда магия, которую после смерти люди понесут с собой на тот свет, разорвят на куски мир духов. Призраки хлынут оттуда обратно к живым, природа от этого всего спятит, и начнётся апокалипсис», — выдал мрачное пророчество Василий. «Классно, мне нравится, это по-нашему». Хорошо, что к этому времени Люську с прабабушкой тоже уже отправили домой, иначе маленькая ведьмочка точно вставила бы в дискуссию свое слово. Меня ситуация оказалась напрямую, поэтому с моей колокольни перспективы были видны очень хорошо. Власов тоже относился к пострадавшей стороне, но он не разбирается в магии и многого не понимает. А остальные со своей позиции сторонних наблюдателей никак не хотели смотреть вперед. Гибель всего сущего казалась им чем-то невероятным. «Наш мир существует миллионы лет, так с чего бы ему рухнуть именно теперь? А раз так, то и выдумывать глобальные проблемы на пустом месте не обязательно». Разговор затянулся. Все устали, постепенно гости, один за другим, начали покидать наш гостеприимный дом. Все утро переливали из пустого в порожнее, и в итоге каждый остался при своем, подытожила я, когда мы с Власовым наконец-то остались наедине. «Толь, ты тоже думаешь, что мне нужно просто забыть обо всем и жить дальше?» «А ты так сможешь?» — спросил он и потрогал за ножку спящего у меня на руках Владика. «Нет», — честно призналась я. «Тогда зачем спрашиваешь? Хочу знать твое мнение». Мое мнение?» — усмехнулся он. «Уверена?» «Ага». «Ладно. Ты себя и свою семью защитить не можешь, а собралась спасать весь мир. Сегодня утром, когда ты лежала в грязи и не дышала, Я думал, что потерял тебя. И знаешь, меня тогда вдруг посетила мысль, что это правильно. Я уже привык и к магии, и к тому, что вокруг нас постоянно происходит что-нибудь безумное. Но я не считаю это нормальным. Любить тебя такой, какая ты есть. А какая ты? Год назад ты была несчастной неудачницей, до которой никому нет дела. Потом стала ведьмой. Сейчас передо мной сидит королева шабаша, полудемон. Мне плевать, кто ты». Но вместе с тобой меняется и твоё отношение ко всему вокруг. Ответь сама себе, чего ты хочешь прямо сейчас. Что для тебя важно? Для меня важна именно эта минута, потому что ты здесь, рядом со мной. Ты жива, наш сын здоров, у нас всё хорошо. Мне большего не нужно, Эль. Но ты так не можешь. Раньше ты хотела просто быть любимой, а сейчас хочешь спасать мир. Я тебе в этом не помощник. От меня толку мало. Но если тебе для этого нужна свобода, я отпущу. Буду заботиться о сыне и ждать, когда его супермама наконец-то угомонится». По ощущениям, назревал полюбовный развод. Мой разум пока еще не поймал колею нормальностей. Мне все еще казалось, что все вокруг рушится. А для Власова жизнь тихо шла своим чередом. Нужно было успокоиться, взять себя в руки и посмотреть на ситуацию со стороны. «Это сложно, но выполнимо. В конце концов, за один день мир точно не рухнет, поэтому можно было позволить себе хотя бы отдохнуть в уютных объятиях любимого мужчины. «Сегодня я выбираю семью», — решила я. У него зазвонил телефон. На экране высветилось имя Карпунина-старшего, и мне осталось только горько усмехнуться. Что бы я ни выбрала, прошлое не оставит нас в покое. Толя включил динамик на громкую связь и ответил на звонок. «Да, Олег Григорьевич, слушаю вас. «Власов, вы там со своей ведьмой совсем берега потеряли?» — донеслось из динамика угрожающе. «Вам проблемы нужны? Ну так я могу их хоть прямо сейчас устроить?» Толя открыл рот, чтобы что-то ответить, но я сделала это первой. «Здравствуйте, Олег Григорьевич. Простите, что встреваю в вашу увлекательную дискуссию, но вы напрасно считаете, что толпа колдунов и сделки с демонами делают вас и ваших близких бессмертными. Свои проблемы подсчитайте, прежде чем кому-то ими угрожать. У вас их на данный момент гораздо больше, чем у кого бы то ни было. И завершила звонок. Этой ночью Власов добирался в лесное на машине, чтобы привезти сюда волшебное блюдо, с помощью которого чуть раньше переместились все остальные. Уже была даже не ночь, а почти утро. Рабочие в вагончиках спали. Он просто бросил машину там, где дальнейший проезд на ней был уже невозможен, и побежал к змеиной горке. Должно быть, рабочих разбудил звук двигателя. Вышли посмотреть, кто приехал, обнаружили брошенный автомобиль и сообщили Артуру о том, что в урочище гости. Пробить владельца по номерам не так уж и сложно. Никто рабочих не трогал и в Карпонинские дела не вмешивался. По сделкам карпуниных с демонами из моих воспоминаний и реальности получалась путаница. Но даже если никаких договоренностей пока еще нет, проблема себе эта семейка все равно уже нажила. Артур уже вляпался по уши однозначно. «Зря ты так», — упрекнул меня Власов. «Если Олег захочет нас раздавить, ему это труда не составит». «Ты его до сих пор боишься?» — удивилась я. Он промолчал, а мне стало грустно. Вместе с нормальной реальностью вернулись и проблемы, которые в альтернативном мире я уже благополучно разрулила. «У меня хватит силы и терпения, чтобы сделать это снова, да и Власов все выдержит, но у нас сын...» Маленькое сладкое солнышко, которое заслуживает мирного, настоящего и хорошего будущего. Я поцеловала сыночка в бархатную щечку и отдала его Власову. Черная магия достаточно сильна для того, чтобы с ее помощью можно было спрятать двух человек, но она оставляет на душе след, который после смерти открывает путь в яму обреченных. Колдовская сила тоже эффективна, но грозит душе очищением в мире богов. «Для простых смертных безопасной может быть только чистая природная сила». «Прости», — попросила я мужа, виновато посмотрев ему в глаза. «Сегодня ты выбираешь не нас», — печально усмехнулся он. «Хорошо, иди. Мы будем тебя ждать». Он не понял. «Я не могла просто оставить его и сына дома, потому что у нас слишком много врагов». Но и объяснить, что намеренно сделать, я тоже не могла, потому что у Власова стопроцентно появились бы возражения. Простое сонное заклинание Серафимы, основанное на природной магии, отключило сознание обоих раньше, чем Толя понял, что я применяю к нему и Владику колдовство. Скрывающий полог защиты вырос из земли сначала одним широким кольцом, пряча от посторонних глаз моих любимых, потом вторым, третьим, четвертым и пятым. Земля. Вода, воздух, огонь и сочетание всех четырех стихий вместе через такую защиту способен пробиться только очень сильный природный маг. Хотя в ней нет ничего особенного. Ее сила в чистоте стихий. Если бы не получилось создать это, я попробовала бы что-нибудь другое, не имеющее связи с колдовской и демонической магиями. Но в этот раз природные элементы подчинились мне очень легко. Никто не сможет тронуть моих мужа и сына. а зная о том, что они в полной безопасности, я смогу действовать спокойно. «Блюдо, доставь мне сюда все пуповинки, которые Мария использовала, чтобы тянуть природную силу из одаренных, приказала артефакту. Получив желаемое, уничтожила те кусочки, которые без моего согласия были получены мертвой ведьмой от меня и таким образом оборвала все магические подступы к Владику. Остальные использовала для того, чтобы укрепить защитный кокон. Это никому не навредит. Природная сила будет медленно сочиться и питать круги защиты ровно семь дней. А потом пуповинки разрушатся сами. У меня есть неделя на то, чтобы выторговать у судьбы для себя и близких хотя бы одну счастливую смертную жизнь.